Глава 25. Во сне и наяву. Если бы короля Эйда спросили, зачем он теряет время и едет в женский монастырь, а не в Тират, он не стал бы отвечать. Ответ такой. Он желает увидеть Альму. Да, вот так просто. Ему надо ее увидеть. Они ведь даже не попрощались как следует. Проклятье! Да как они должны были попрощаться? Прощаться лучше никак. Этого терпеть не мог ни король Эйд, ни тот забытый и воскресший вдруг мальчишка Ронан. Это Ронану очень сильно нужна Альма. И Эйду, поэтому она тоже понадобилась. Нет-нет, никакой двойственности Эйд в себе не ощущал. Напротив, он чувствовал, что проснулся, став прежним Ронаном почти совсем. Оказывается, Ронан тоже может быть королем. У него получается. Эйтаурук -то ведь тоже никуда не делся, как и все прожитые им годы. Просто шелуха этих лет слетела с души и стало легче. Простое перестало казаться сложным. Вот сейчас он увидит Альму и тогда поймет, как ему быть. Он опоздает на новогодье. Да пожалуйста, оно не первое и не последнее». Ильяр Фрай несколько раз порывался поговорить, но, натыкаясь на неласковый взгляд короля, оставлял эту затею. И правильно, тому было не до разговоров. Это чувствовали все, поэтому вокруг короля установилось молчание. Ближние решали дела между собой и обращались к нему лишь в крайнем случае. Король сердился, что они двигаются так медленно. Мешали кареты с новыми гостями. Даже министр и посол Грета напросились в надежде продолжить убеждать в чем то короля. Он разрешил, почему нет? Для дел всегда есть место и время. Дамы со служанками — это медлительность и лишняя суета. Хотя теперь дамы и опасались капризничать, осведомленные о настроении его величества. Ронан понимал, что, таща весь этот хвост в монастырь Кальме, поступает опрометчиво, скорее всего. Увидят, услышат, догадаются и придумают недостающие. У женщин это получается хорошо. Если он решил прятать Альму, надо было ехать одному или вовсе послать надежного человека. Но на самом деле Ронан уже все решил. Это значит, что ему предстоит нечто непростое, но забавное. Заставить этих высокородных гордецов принять волю их короля. Проглотить и согласиться. У родника, где олень превратился в Ильяров фрая, король сам придержал коня. Да, мы особенно были довольны. Оказывается, про этот чудесный родник, дающий красоту женщинам и здоровье мужчинам, все уже прослышали, бросились умываться и набирать целебную воду. А Ронан смотрел на серебристые струи, бегущие по камням, и улыбался. Да, теперь ему хотелось улыбаться. Когда впереди показались монастырские стены, До них донёсся заполошный звон колокола на воротах. Сестра-привратница разглядела, что к ним приближаются непростые гости. Ворота открылись загодя, стучать не пришлось. Когда заехали во двор, Ронан, за ним лорды-свиты, монахини уже высыпали толпой и ждали, а настоятельница шла им навстречу. Ронан спешился и учтиво поклонился, остальные тоже. Монахини склонили головы. «Вы оказали нам высокую честь накануне радостного праздника, Ваше Величество», — начала настоятельница. И тут она рассмотрела Ронана и замолчала. Вздохнула, беззвучно схватив ртом воздух. «Здравствуйте, матушка», — просто сказал он. «Окажите нам честь и гостеприимство». «Кто вы такой?» — выдохнула она. «Кто вы?» «Я Эйта Уруг, король Кандрии». Я еще не привез вам обещанное золото, но в долгу не останусь. Хочу видеть Альму сейчас. Может и не стоило говорить так прямо, но недаром ведь Ронану хотелось улыбаться. Невозможно, покачала головой матушка Тиллипед. Ее увезли в Тират. Э, в графский замок, я хочу сказать. По приказу короля. Ваше величество. Она все равно смотрела на Ронана с недоверием. Что? — не сразу понял Ронан. — Зачем? — Нам ли здесь рассуждать о королевских приказах? К тому же, если бы ее и не увезли в террат, увидеть ее вы не могли бы. Альмы нет и не было. — Почему? — не понял Ронан. — Где она? Ответьте, наконец! — Потому что ее больше нет нигде. Нет той женщины, которую вы привезли сюда, милорд, и не было. «Вы не понимаете?» Почтенная настоятельница решила морочить ему голову. «Что я должен понять?» Ронан постарался дышать ровно. «Вы на самом деле, король, можете поклясться у пламени?» Тут настоятельница увидела Ильяра Фрая, который выдвинулся из-за спины барона Шерра и оказался рядом с Ронаном. Зашаталась и ахнула, всплеснув руками. Ильяр тут же оказался с ней рядом, подхватил и обнял. матушка телепед. «Мальчик, ты все-таки вернулся!» По ее щекам потекли слезы. «Это точно ты!» «Что ты натворил?» «Что вы оба натворили?» «И что будет с Ильяной?» «Это правда, король?» Она растерянно посмотрела на Ронана. Ильяр кивнул. «Тогда оба идите к пламени и клянитесь!» Им оставалось послушаться. Собственно, потом к очагу во дворе потянулись все, подбросить поленца и попросить благословения. Так положено. «А теперь объясняйте, что произошло!» Ронан обернулся к настоятельнице. «Конечно! Давайте пройдем в мой кабинет, Ваше Величество!» Когда Ронан вышел от матушки Телепет, бледный и в растрепанных чувствах, барон Шер и Виконт, которые встретились ему первыми, разом попятились. Все в порядке, милорд», — осторожно поинтересовался Виконт. Он уже попытался расспросить монахинь и получил деликатный отпор. «Едем в тират. Седлайте коней», — сказал король. Виконт посмотрел на него, как на безумца. «Но, милорд...» «Солнце уже к закату. Сегодня новогодье. Праздновать будут все, монахини тоже. Вы хотите провести ночь в седле? И потом, ладно мы, но лошади должны отдохнуть. Они не выдержат. Найди свежих лошадей. Даже здесь есть конюшни и постоялый двор недалеко. Я приказываю, что неясно. Дамы хотят отдохнуть в тепле и помолиться». И праздник опять же. «Демоны! Причем тут дамы?» — взорвался Ронан. «Дамы остаются! Их еще не хватало! Нам свежих лошадей! И фраю! Или просто одну лошадь! Мне, понятно?» «Нет-нет, милорд, я все понял! Будут девять свежих лошадей!» — воскликнул Виконт. Он понял лишь, что все серьезно. Новогодье празднуют все!» Всю ночь горит особенный новогодний костер и честь тому хозяину, который сам берет топор и колет дрова, даже если он владетельный лорд. Тем более, если он лорд. Складывает и разжигает костер тоже хозяин. Если хозяйка вдова и нет сына, то она может позвать родственника и даже соседа. После смерти графа новогодний костер в терате разводил лорд Гером. Но это был тот же костер, что и в прежние времена. Большой двор расчищали от снега, чтобы было где плясать. Накрывали столы в зале и во дворе. Леди Вильма и Ильяна вдвоем угощали гостей хлебом, жареным мясом и вином. В первый день года к ним съезжалась на праздник добрая половина графства. Начинали праздновать у собственного костра, продолжали у графского. Другая половина приезжала позднее. Праздник и бал в замке вассалы ждали весь год, чтобы показать сыновей, представить подросших дочерей, из-за нарядов для которых многие влезали в долги. Так было бы и в этом году. Но именем короля все перемешалось и встало с ног на голову. «Что будет?» — Ильяна могла лишь догадываться. Скорее всего, вассалы из живущих не слишком далеко, как и гости из подвластных тирату городов, начнут с утра съезжаться с поздравлениями и подарками. И не она, леди Ильяна Фрай, будет принимать и угощать их вместе с графиней. И начнется праздник без нее. Кто же будет разжигать костер? Ей позволят выйти вообще? Конечно, нет. Считают, что она сильнее, чем кажется? Что ж, так и есть. Но это еще не повод держать ее под замком. Ее по-прежнему охраняло больше десятка стражников, а не один и не два, от которых Ильяна легко ушла бы. И Фанию было не попросить сыграть на арфи свою собственную мелодию, разве только через Юку передать просьбу. Но Юка идею сбежать не поддержит, так что Ильяна к нему с такими просьбами не обращалась. Она верила, что удобный случай подвернется. Юка уходил и неизменно возвращался. Сестра Нес в сопровождении стражи носила из кухни корзины с едой. Это она потихоньку сообщила Ильяне, что разжигать праздничный костер будут оба принца вместе, и дрова они кололи сами, на площади, тоже вместе. «Какие молодцы!» «Глядишь, так и подружатся», — кивнула Ильяна. «А в первый день года объявят о помолвке, миледи. Лорд Эдиминт сделал предложение леди Линдите, А лорд Байрин леди Ронде. Кто станет графом, пока не ясно, но каждый из принцев рассчитывает на титул. А вы как считаете, леди Ильяна, кто станет графом? спросила она, выкладывая на стол пирог с капустой. Это было традиционное кушание в терате в последний день года. Хоть что-то осталось неизменным. Никто из них не станет графом, ответила Ильяна уверенно. Заодно никому не будет обидно. А как же! «Графом станет мой брат». «Ах, миледи, никто в это уже не верит», — Нес вздохнула. «Я сама слышала, простите». Ближе к вечеру Юка тоже сообщил новость. «Насчет тебя все решили прекрасное. Тебя увезут из тирата. завтра же. Объявят о помолвке, ты поздравишь принцев и сядешь в карету. Тебя увезут в приграничный замок, будешь там под надежной охраной». «Это невозможно, Юка!» — встрепенулась Ильяна. «Я должна увидеть короля!» «Должна!» — согласился Шут. «Поэтому, наверное, ты его и не увидишь. Пока не увидишь!» — сразу поправился он. «Просто подожди!» «Юка, нет! Нельзя выгонять меня из тирата, даже не дав увидеть короля!» «Это мои владения, наконец!» Ильяна сердилась и до конца не верила. «Хочешь потребовать себе графство по древнему кодексу?» Юка посмотрел насмешливо. «Вызовешь набой валиотеров по очереди или сразу короля? Лучше сразись с ними в шахматы, там у тебя есть шансы. И то, и то ты проиграла мне столько танцев, что я тебя затанцую». «Не возражаю. Юка, я должна увидеть лорда Синишаля». «Я передам», — он развел руками. Ты бы не устраивала лишний шум прекрасная. Чем быстрее о тебе забудут, тем быстрее освободишься. Скажи лорду синешалю что я прошу о встрече и заплачу за нее золотом. Посоветуй, что ему подарить. Я тебе дам лучший совет. Придержи свое золото на будущее. Юка отправился передавать просьбу. И королевский дядя просьбе внял. Скоро за Ильяной пришли. Опять тот колдун и десятка-два стражи. Они повели Ильяну наверх. Небольшой зал в крыле, отведенном для гостей, был полон народу. Отрадно, что на этот раз Ильяну не прятали. Многие были ей знакомы. Вассалы и их жены, придворные леди-мачехи. Стражники, которые приветствовали ее оживленно и радостно. Некоторые уже нарядились к празднику. Сама леди Вильма не пришла. И сестер тоже не было. Но вообще Ильяна желала приватного разговора с королевским дядей. «Вы ведь нас не покинете, леди Ильяна!» — громко крикнула леди Оэри, жена Костеляна одного из приграничных замков. Рядом с ней стояла ее юная дочка. Ильяна ее узнала. «Ни за что!» Ильяна ей помахала, что вызвало волну аплодисментов. У нее улучшилось настроение. Просто увидеть радостные лица знакомых людей — это уже дорогого стоит. «Леди Ильяна Фрай, прошу вас!» Какой-то важный лорд, похожий на павлина и немного на лорда Синишаля, распахнул перед ней дверь в смежную комнату. Она вошла. Лорд Синишаль восседал на высоком стуле. По бокам стояли лорды из его свиты, а рядом на скамеечке для ног сидел Юка. Увидев Ильяну, он показал ей язык и улыбнулся. Она не удержалась, ответила на его улыбку. И только потом поклонилась синешалю «Ваша светлость, прошу вас о милости». Начало синешалю понравилось, и он кивнул. «Слушаю вас, говорите. Только советую помнить, сколь вы виновны и чего заслуживаете». «Милорд, прошу вас». Позвольте мне увидеться с королем Эйдом. Пусть он решит мою судьбу. Я верю, что он будет милостив. Леди Ильяна, помните, что вы добровольно лишили эти земли наследников с вашей кровью. По сути, вы отобрали тирату у ваших детей. Кого вы теперь посмеете в этом упрекать? «Я не берусь упрекать вашу светлость», — возразила Ильяна. «Я прошу встречи с королем». «Вы пошли против короля, проявив недостойные благородные леди своеволия, а должны были думать о благополучии этих земель и людей, безропотно вручить свою руку тому, на кого укажет король. Ведь вы, фраи, связаны с королем присягой». «Это так, ваша светлость. Именно присяга дает мне право говорить с самим королем, а не с теми, кто действует его именем». — сказала Ильяна вкрадчиво и в то же время твердо. Юка, не сводя с нее глаз, отрицательно покачал головой. «Что, нельзя так с королевским дядюшкой?» «Право решать дано мне самим королем!» — повысил голос синешаль «Вы, леди Ильяна Фрай, больше не заслуживаете королевской благосклонности и королевского доверия. Вам не на что рассчитывать, отнимая время у его величества». «Я бы хотела обратиться к Его Величеству с просьбой, ваша милость, и сделать ему подарок. То есть подарок, который он использует на благо Кандрии. Позволите передать его через вас. Скромный дар для Кандрии. Тысячу золотых, например». «Тысяча?» — синешаль заинтересовался. «Отличное намерение, леди Ильяна. Мы увидимся и обсудим». «Через месяц или через два, так скажем». И он облизнулся, как будто только что отведал мёда. «Я навещу вас э, там, куда вы завтра отправитесь, и мы обсудим это дело». Юка развел руками. Ильяна расстроилась. «Ну какой месяц?» «Я хочу ожидать короля в Тирате, ваша светлость», — возразила она. «Это для всех будет проще и быстрее». «Вы вздорная и упрямая леди!» синешаль стукнул кулаком по колену, однако слишком сильно стукнул и посмотрел на Ильяну со злостью. «Это я вас испытывал, насколько вы можете быть достойной леди, милой и послушной. Но ваш нрав ужасен. Я рад за принцев. Они счастливо избежали участи жениться на вас. Я решил!» Он теперь не говорил, а почти визжал. «Завтра у праздничного костра вы поздравите принцев и их невест. Пожелаете им счастья и процветания. Если вы откажетесь, то жестоко пожалеете». «Я и без вашего приказа пожелаю своим сестрам счастья и процветания», — сказала Ильяна. «И передайте графине, чтобы она готовилась встречать моего брата, лорда Ильяра Фрая. Наверное, завтра. Может быть, он будет не один, я не знаю». «Но пускай готовится». «Вы тоже слышали?» — обратилась она к важному лорду. Его светлость что-то разволновался. «Может, вы передадите мои слова графине?» Ильяна сказала все это, потому что ей совсем надоело выслушивать лорда синешаля Стало неловко от того, что она его упрашивала и даже пообещала золото, на которое он купился. «Через месяц или два. Надо же!» Она, конечно, хотела бы, чтобы Ильяр явился прямо завтра, но не слишком в это верилась. Важный лорд выслушал и закивал. Ильяна ушла. Лорд Синишаль что-то кричал ей вслед. Кажется, она только все испортила. Недаром Юка у коризни головой. Ильяну отвели в ту же комнату, где ее ждала нес «Миледи, нам позволят праздновать новогодие у костра?» — вскинулась она. «Нет, дорогая», — Ильяна вздохнула сочувственно, — «может быть, тебе позволит. Мы попросим». Им некого было попросить. Разве что стражу, которая теперь казалась немой и глухой. К ним больше никто не пришел. До самой ночи и позже, когда со двора стала слышна музыка и запахла мясом и дымом. Ни юка не пришел, ни служанки с корзиной еды. У них осталось немного хлеба и сыра. И еще вода. С голоду умереть не получится, но это совсем не было похоже на праздничный ужин. «Ничего страшного, миледи», — мужественно заявила Нэс. «Подумаешь? Ну, поедем мы в тот замок. Вы ведь оставите меня при себе? Там мы не будем сидеть в взаперти, уж поверьте мне». «Откуда же ты знаешь?» — усмехнулась Ильяна. «Кому надо караулить нас на краю света?» Чем дальше отсюда и от столицы, тем спокойнее мы там заживем. — Ладно, давай спать, — решила Ильяна. — А то последняя свеча осталась, не будем пока ее жечь. С новогодием тебя, Нес. Пусть ты будешь счастлива в наступающем году. Она задула свечу, стало темно. — И я желаю вам счастья, миледи. И чтобы вы непременно стали первой леди в Тирате и во всей Кандрии! Вот это ты хватило через край. Но спасибо, дорогая. Они еще какое-то время придумывали пожелания и разговаривали. Все-таки праздничная ночь. Не слишком хотелось спать. А потом сон незаметно подкрался к обеим. Сначала Кнес, она первая мерно задышала, свернувшись под шубой поверх одеяла. Протопленная днем печь потихоньку остывала. Илья не спалось дольше. Она думала, кого ей хочется увидеть сильнее, чем брата. Ну, конечно, короля. Она не поговорит с королем, а это могло бы многое решить. Хотя, кто знает, если король похож на своего дядю, то бедная Кандрия. И ее, Ильяну Фрай, ждет наказание. Она виновата потому еще, что не смогла договориться с синешалем, А ведь шанс у нее был. Да, она во многом виновата, надо признать. Но то, что сделано, уже не поправишь. И ничего не закончено. Поговорить с королем было нужно. Но больше хотелось увидеть Ронана. Вот бы он приехал завтра к праздничному костру. Нет, — тут же спохватилась Ильяна, — этого не надо. Но как же она была бы счастлива увидеть его еще раз, обнять? Спрятать лицо у него на груди. Заснуть с ним рядом под одеялом. Он ее муж, в конце концов. А помечтать о муже позволено любой женщине. И он вошел в комнату. Сел рядом с Ильяной и взял за руку. «Я соскучился. Посмотри на меня». И она смотрела, боясь потерять хотя бы мгновение этого счастья, видеть его. Она тоже соскучилась. Оказывается, она так сильно соскучилась. «Посмотри на меня», — повторил Ронон, и погладил ее по щеке. «Я хочу тебя узнать. Ты теперь не такая. Я знал другую Альму. Но ведь это ты...» «Это я, Ронан. Не смей сомневаться, это я. И я ждала тебя. Не нравлюсь тебе такая?» Она чувствовала, как слезы закипели на ресницах он ее не узнает он вернулся к той не настоящей такая ты понравишься каждому такая ты слишком красивая он гладил пальцами ее лицо рассматривал недоверчиво и жадно а раньше была только моя какие глупости Ронон? я и теперь только твоя поцелуй меня скорее и убедись это я она тоже погладила его по щеке «Попробовать тебя на вкус?» Он засмеялся, нагнулся ниже, коснулся губами сначала щеки, потом кончика носа. «Говоришь, это ты, моя Альма?» Он продолжал сомневаться или просто вредничал, мучая ее? «Ты шутишь надо мной? Поцелуй по-настоящему, как раньше!» «Ты не та, что была раньше. Я должен сначала тебя узнать. Тебе настолько понравилась другая я? Но почему? Я была не совсем уродина, но почти. Она искренне не понимала. Я полюбил ту Альму. Я полюбил в ней все. И внешность тоже. Ты незнакомка. Ты красива и немного пугаешь. Тобой нужно гордиться, ревновать, ожидать обмана. Ты обманщица? Не говори так. Подожди, мы познакомимся заново. А вдруг ты полюбил то, чего во мне и не было? Я не милая, непослушная, своевольная и вздорная. Ты уверен, что полюбил меня? Может, просто не узнал как следует? Тогда уходи! Она начала сердиться. На твоей руке брачный браслет. Я его застегивал. Я помню. Ты все помнишь. Все! А то, что было до нашей встречи? Я помню все. Мы поженились, чтобы расстаться. Я помощи попросила, ты помнишь? Неважно было, какая я, своевольная или нет, красивая или нет. Но если ты вернешься ко мне, я тебя больше не отпущу. Ни за что. Я уже вернулся, видишь? Но не к тебе. Та другая в моем сердце. «И она лучше всех, потому что я ее люблю». Он продолжал настаивать на том, что ей совсем не нравилось. «Тогда просто будь со мной. Я хочу тебя, Ронан!» — взмолилась она. «Она или я, неважно. Давай будем вместе. Я хочу, чтобы ты любил меня». И тогда он ее поцеловал. Их губы сначала соприкоснулись, потом слились. И все вокруг закружилось. Пошел снег, он не был холодным и искрился в лунном свете. И так хотелось, чтобы это не кончалось. И было горько. Почему ему нужна та Альма, а не настоящая Ильяна Фрай? Ильяна открыла глаза. Она дрожала. Темно, холодно, музыка со двора. Так это был только сон? Она никогда на его не выпрашивала бы ничью любовь, даже любовь Ронана. Она Ильяна Фрай. Но как жаль, пусть бы сон дольше длился, такой яркий и настоящий. Она чувствовала Ронана рядом, слышала его запах. На губах остался его вкус, а ладонь помнила колкость щетины на его щеке. И было обидно, что он так долго сомневался и не хотел ее или не мог простить ее ложь, это был лишь сон.